Глава 55. Знак. Анна пару секунд колебалась, после чего ответила. «Можете выбрать то, что вам кажется наиболее подходящим вариантом. Вы прорицатель, а не я. За исключением, конечно, карт, в том числе Таро. Пыталась изучать их самостоятельно, но всегда воспринимала это скорее как развлечение». Клейн ненадолго задумался, опершись локтями на край стола, его пальцы сплелись в замок, взгляд оставался спокойным, голос звучал чуть приглушенно. «Тогда используем астрологический диск». Он указал на перьевую ручку и стопку белой бумаги на столе. «Запишите имя своего жениха, место и дату рождения. Если сможете вспомнить еще и точное время, будет идеально. А также опишите его внешность». Судя по одежде и манерам, Клейн решил, что писать и читать заказчица точно умеет. Ничего не ответив, Анна протянула руку, взяла верхний лист бумаги, подняла ручку, обмакнула ее в чернила и стала писать, время от времени прерываясь, чтобы подумать. Через пару минут девушку протянула провидцу анкету. Клейн прокрутил диск в руках, поворачивая необходимые последовательности, чтобы перенести информацию с листа. Джойс Майер, 15 сентября 1323 года, рожден в 2 часа дня на улице Стивенс в доме номер 8 в восточном районе города Тинген. Короткие светлые волосы, орлиный нос с небольшой горбинкой. С помощью одного лишь взгляда Клейн быстро просчитал духовное число дня рождения его цели. «1 плюс 5 равно 6». В спиритизме результат сложения цифр даты рождения называют духовным числом дня рождения, которое влияет на жизнь человека до 27 лет, тогда как духовное число месяца, где обе цифры месяца также складываются, на жизнь в промежутке от 27 до 54 лет, а духовное число года рождения влияет на оставшиеся лета. Сейчас шел июль 1349 года, и Джойсу еще не исполнилось 27, поэтому Клейн вычислил первое духовное число. «Шестерка» указывает на спокойную жизнь, гармонию, а также на брак по любви или романтические отношения. Затем прорицатель посчитал духовное число на текущий год. Получить его просто – Заменить год рождения на текущий год, а затем сложить с духовным числом дня и месяца рождения, чтобы получить значение, указывающее судьбу на текущий год. Духовное число текущего года 8. 1 плюс 3 плюс 4 плюс 9 равно 17. 1 плюс 7 равно 8. Духовное число месяца сентябрь 9. Духовное число дня рождения 6. 1 плюс 5 равно 6. Духовное число текущего года для Джойса 5. 8 плюс 9 плюс 6 равно 23, 2 плюс 3 равно 5. Духовное число текущего года равно 5, что увеличивает шанс на случайное происшествие. Есть определенный уровень риска. Клейн совместил реальную информацию и молча завершил подсчеты. Он оторвал взгляд от листа и посмотрел на Анну. «Господин Майер уехал 3 июня?» «Если не соврал», — ответила девушка, слегка прикусив губу. «Хорошо». Клейн взял ручку и быстро сделал пометку. Затем он мягко улыбнулся, глядя на посетительницу темно-карими глазами. «Я собираюсь приступить к гаданию на астрологическом диске, а для этого нужно время и тишина. Не могли бы вы выйти и подождать снаружи? Анжелика приготовит вам чашечку кофе или чая». Молодой человек запер дверь и вернулся к столу. С учетом полученной информации он рассчитывал события по астрологическому диску, двигаясь по месяцу, дню, часам. Важно было учитывать и дополнительные элементы – созвездия, планеты и астрологические дома. Клейн делал все это по памяти, не обращаясь к руководству по астрологии. Во время последних занятий он обнаружил, что он, научившись чему-либо связанному с гаданием, с легкостью овладевает новыми знаниями, словно инстинкты ведут его. Видимо, это и есть преимущество провидца. Господин Маретти закончил расчеты и, довольный собой, откинулся в кресле. Глядя на результаты, он составил приблизительное предсказание о судьбе Джойса на основании гороскопа домов, в которые попали планеты и некоторых других моментов. Мистер Майер должен встретиться со смертельной опасностью, но останется цел и невредим. Осталось только рассказать это Анне, и сеанс можно заканчивать. Но Клейн решил тщательно поработать с первым заказчиком, рассчитывая, что удачная работа может дать толчок для сарафанного радио, и дальше дела пойдут в гору. Поэтому он снова взял в руки перо и на листке бумаги, где уже были записи девушки, крупными символами вывел строку на гермесе. «Джойс Майер. Текущее состояние». Он беззвучно повторял эти слова снова и снова, запоминая все написанное на бумаге. На седьмой раз сжал в руке лист и снова откинулся на спинку кресла. В сознании возник шар света, глаза стали истинно черными, а Клейн словно погрузился в медитацию. Все вокруг сразу стало бесплотным, иллюзорным, а над ним, казалось, простирались едва ощутимые загадочные силуэты, покрытые полупрозрачным и бесконечным туманом. Провидец еще раз прокрутил в голове всю информацию касательно Джойса Майера, а затем погрузился в дрему. Клейн решил сделать предсказание на основе сновидений. Для этого нужно проговорить вопрос, запомнить его, а затем во сне позволить своему астральному телу путешествовать по миру духов и получить ответ. Даже обычные люди могут время от времени ненароком делать так, но во снах знаки трудно разобрать и запомнить, в то время как у прорицателей такой проблемы нет. Они могут видеть и понимать образы очень ясно. В тонком мире молодой человек увидел молодого светловолосого человека с острым, похожим на клюв ястреба носом. До смерти напуганный, он тонул в море крови, и алая пучина несколько раз чуть не поглотила его, но в конце концов молодой мужчина смог выбраться на берег. Картинка рассыпалась и растаяла, сменившись на другую. Провидец смотрел на серо-голубой дом с игрушечной ветряной мельницей на пороге. Тот же человек медленно двигался к дому и выглядел счастливым. Сцена снова переменилась, и Клей оказался внутри громадного, похожего по убранству на замок здания. Однако стены обветшали, из трещин даже пробивались мох и сорняки, а сквозь пролома в стенах, явно когда-то бывшие окнами, виднелись вершины гор и белые облака, нависающие совсем низко. В передней части ветхого зала находился высеченный из камня огромный трон, покрытый трещинами и инкрустированный тусклыми драгоценными камнями и золотом. Казалось, предназначен он не для человека. Клейн огляделся по сторонам, недоумевая, почему попал именно сюда. Туман стал рассеиваться, и Моретти направился за пределы дворца, подсознательно желая убедиться, что оказался в нужном месте. Вдруг он почувствовал на себе пристальный взгляд. Мигом обернувшись к трону понял, что его облепили бесчисленные прозрачные личинки, которые медленно извивались и постоянно увеличивались в размерах. Провидец тотчас открыл глаза, очнувшись от сна. Хрустальный шар, карты Таро, бумага, на которой велись расчеты, отражались в его глазах, и реальность, наконец, полностью вытеснила мир снов. Первое видение являлось прямым результатом гадания. Последнее... «Кажется, это не про Джойса, а про меня». Клейн отложил бумагу и с мрачным видом потер виски. Нечеловеческий дворец на горной вершине. молчаливые взгляд из пустоты, странные черви. Он перебрал в памяти все увиденные образы еще раз. То ли это были отголоски моего переселения, то ли вариация дневника семьи Антигон. Точно, ведь в той записке упоминалось королевство ночи в горах Хорнасис, Дворец из сна находится на вершине. Клейн обрадовался, поскольку смог прояснить ситуацию. Не зря я выбрал именно провиться. Помню, Нил тоже умеет гадать по снам, хотя наверняка намного лучше меня. Итак, значит, дух записи еще не иссяк. Остается только надеяться, что нам удастся поймать Рэя раньше, чем он исчезнет. Прорицатель собрался с мыслями, взял бумагу с расчетами и отправился в приемную за Анной, где застал ее, сидящий на диванчике и смотрящий в окно. Девушка совершенно не обращала внимания на чашку чая возле себя. «О, господин Моретти, вы уже получили ответы», — заметив клеена, Анна тотчас встала. Вместо ответа Клейн задал вопрос, основываясь на тех туманных образах, которые повстречал во сне. Перед вашим или домом мистера Майера есть игрушечная ветряная мельница. Глаза девушки тотчас округлились, и на минуту она потеряла дар речи. Затем едва слышно пробормотала. «Это был подарок от него. Я оставила ее прямо на пороге своего дома. Но вы... Как вы узнали?» Провидец улыбнулся довольно результатом и мягким голосом продолжил. «Поздравляю вас!» «Мистер Джойс Майер — долгожданный гость в вашем доме, и чем быстрее вы вернетесь домой, тем скорее увидитесь с ним». Он пережил катастрофу, невообразимо болезненное путешествие и нуждается не в расспросах, а в утешении и теплых объятиях. «Правда?» — девушка явно не осмеливалась поверить его словам. Прорицатели, которых она знала, никогда не говорили так уверенно и не делали столь конкретных выводов. «Вы убедитесь в этом, как только вернетесь домой», — кивнул в ответ молодой человек. «О, бог пара! Неужели это правда? Мой бедный Джойс вернулся? Вы уверены? Нет, не могу в это поверить». Анна замерла, обессвязанно бормоча одни и те же вопросы. Она достала из сумки купюру с номиналом в суле и, не дожидаясь, пока Клейн даст сдачу, быстро покинула клуб предсказаний, поспешив домой в своей карете. Хм, «Получается, еще и вы оставили». — хмыкнул провидец и убрал деньги в карман. Экипаж пронесся по улицам и въехал в восточный район. Анна с опаской, предвкушением и трепетом выглядывала из окна. Дома на улице быстро проносились мимо, и совсем скоро в поле зрения оказалась игрушечная ветряная мельница. Выйдя из кареты, даже не оправив наряд и прическу, она на подкашивающихся ногах подошла к двери и позвонила в колокольчик. Та со скрипом открылась, и девушка увидела молодого светловолосого мужчину в черной официальной одежде с исхудавшим лицом, добрым взглядом и носом, похожим на орлиный клюв. «А я боялся, мы разминулись», — сказал Джойс, тепло улыбнувшись. «Всевышний пар, ты действительно вернулся!» — воскликнула Анна и вытерла слёзы. То, что сказал прорицатель, оказалось правдой. Он настоящий знаток своего дела. Это просто потрясающе! Мысли бурлили и кипели, когда Анна изо всех сил, стараясь не расплакаться, набросилась на жениха и крепко обняла его.